Бажена беженка из Польши, добравшаяся до Франции кружным путем через скандинавию только для того чтобы снова оказаться под немцем. Это была полная немолодая тетка с расстроенными нервами и слочным характером. Давид ее никогда не видел, но постоянно выслушивал мои жалобы и для него Бажена служила излюбленным предметом для шуток. Ольга работала уборщицей в универсальном магазине. Ей было негде жить, мне нечем платить ночной сиделке. Так что положение дел устраивало обе стороны. Когда Бажена возвращалась со смены, я могла ехать домой. Девочка к этому времени уже спала. Два часа, которые мы с Давидом проводили наедине, были для меня лучшим временем суток. Мы сидели на кухне, разговаривали шепотом. Правда, часто ссорились. И первой всегда начинала я. Ешь яблоко быстрее. Давид, скажи ей. Ты же знаешь, Баженов-девять уйдет на работу. Маму ни на минуту нельзя оставлять одну. Яблоко мы возьмем на прогулку. Да, солнышко? Я качаю головой. Не хочется затевать вечный спор заново. Но все-таки говорю. Эти ваши прогулки. Ладно бы еще во дворе, а то опять пойдете шляться по улицам. Во дворе помойкой пахнет. Ни кусточкой, ни травинки. Ребенку нужен свежий воздух. Скучным голосом говорит Давид. Он уже знает, что я скажу дальше. Тогда на день звезду. В трамвае рассказывали, что в гестапо завели какую-то физиогномическую бригаду. Ходят, смотрят на людей и чуть подозрения требуют предъявить документы. Если евреи забирают в Дранси. Чушь, бабьи страшилки, беспечно отвечает Давид. А то гестапо делать нечего. Мы говорили на эту тему наверное, тысячу раз, с тех пор, как на оккупированной территории был введен статью До Жрифа: правила проживания евреев. Нашение шестиконечной звезды объявлялось обязательным за нарушение ареста и депортация. Давид наотрез отказался подчиняться указу, сказав, что никогда не чувствовал себя евреем и вообще терпеть не может, когда ему что-то навязывают. Сначала я сходила с ума всякий раз, когда он выходил из дома. вдруг патруль. В июле сорок2 по всему Парижу прошли уличные облавы на евреев. Несколько тысяч человек были арестованы и отправлены на стадион в Дронси, откуда по слухам людей эшелонами увозили в концентрационные лагеря. Но Давида тогда ни разу даже не остановили. Он говорил, что документы проверяют только у тех, кто затравленно озирается и вжимает голову в плечи. что элегантного господина вроде него никто не тронет, а наатых брюнетов среди французов сколько угодно. Мне пришлось смириться. я убедила себя, что мужчина гуляющий с маленьким ребенком никому не покажется подозрительным. Что мне оставалось? Нель нельзя ведь находиться в постоянном психозе месяц за месяцем и год за годом. Мы спускаемся по узкой лестнице втроём, я боюсь опоздать, не скаччи по ступенькам раздраженно говорю я протягиваю руку и моя кисть полурастворяется в мерцающей пустоте шакай быстрее господи да не нужно меня провожать все я побежала обычно они провожают меня до остановки но сегодня я бросаю их на полдороги потому что из за угла уже доносится дребезжание приближающегося трамвая на самом повороте будто что то меня толкнуло я обораиваюсь На тротуаре ярко освещенным солнцем стоит мужчина в длинном пальто и шляпе с белым шарфом через плечо и машет мне рукой. Рядом у самой земли колышется золотистое сияние. Мне вдруг ужасно, не хочется от них уезжать. Можно дойти вместе пешком до другой остановки и сесть на следующий трамвай. Ну побудет мама 15 минут одна, ничего страшного. Могу же я подарить себе четверть часа семейного счастья, ведь девочка меня так мало видит. «Колебание длится секунду или две». «Вернись! Может быть, все сложится по-другому. Призываю я 37-летнюю Александрин. Так все меня называли в ту эпоху, даже Давид. Но я знаю, она не вернется». Ядро летит под ноги Болконскому. Анна глядит на пышущий дымом паровоз. «Сколько ни перечитывай, ничего изменить нельзя».